Зайхель. Рядом кто-то был. Зайхель проснулся, распахнул глаза, мгновенно осознавая, что к его комнате кто-то приближается. Шквал. Середина ночи. Если это опять какой-нибудь светлоглазый балбес, которому он ответил отказом, пришёл умолять, он сплёг с кушетки, ворча себе под нос. Я слишком, слишком стар для такого. Рёска открыл дверь и увидел погружённый в ночную тьму внутренний двор. Воздух был влажным. Ах, да, опять явилась одна из этих бурь, разряженная в пух и прах в поисках места, где бы скинуть наряд. Проклятая стихия. Мальчишка занёсши руку, чтобы постучать, изумлённо отпрянул, когда дверь распахнулась. Колодина. Мостовик телохранителя. Возле него ввертелся спрен, которого Зайхель чувствовал. "А, смерть собственной персоной", извитильно проговорил Зайхель. Одежда Колодина была в крови, мундир с одного боку изодран. Правый рукав отсутствовал. Что острилось? Покушение на жизнь короля. "Негромко сказал мальчишка. И двух часов не прошло. О, -о, -о. твоё предложение о том, «Как научиться сражаться с осколочником еще в силе?» «Нет». Зайхель захлопнул дверь и вернулся к своей кушетке. Мальчишка, разумеется, снова открыл ее. Шквальные монахи считали себя имуществом и ничем не могли владеть, так что замки на дверях им были без надобности. «Пожалуйста», – взмолился мальчишка. «Я... малый», – проворчал Зайхель, снова поворачиваясь к нему. В этой комнате живут два человека. Мальчишка нахмурился, взглянув на единственную койку. Первый, продолжил Зайхель, ворчливый мечник, у которого имеется слабость, детки вляпавшиеся по самые уши. Он появляется днём. Второй очень-очень ворчливый мечник, который презирает всё и вся. Он появляется, стоит какому-нибудь идиоту разбудить его в самый жуткий ночной час. Советую тебе обращаться с просьбами к первому, не ко второму, понял? Понял. Я вернусь. Хорошо. Наставник сел на кровать. И не будь зелёным от земли. Мальчик застыл у двери. Не быть каким дурацкий язык. Подумал Зайхель, забирай с постели. Ни одной подходящей метафоры. Просто брось вы пендреваца и приходи учиться. Не терплю колотить людей моложе себя. Это всё равно что над младенцами издеваться. Мальчишка хмыкнул и закрыл дверь. Заихелю укрылся одеялом. Проклятые монахи выдали ему только одно. И перевернулся на другой бок. Засыпая, он ожидал услышать в голове голос, разумеется, голоса не было. Его уже не было уж очень много лет.